Глава 14. Осень круто катилась с горы. В утреннюю пору на широких, как ладони великана, еще пока зеленых листьях лопуха, лежали белые крупинки ини, словно хлеб-соль подносили. Разросшаяся почти до двухсот тысяч человек армия батьки Махно готовилась к зиме. Утаптывала себе, подобно медведю, место для спячки. Работы было не в проворот — Даже в этой части Украины сказывалась нехватка всего — продовольствия, тёплой одежды, квартир. На зажиточные слои населения навесили налог и, по примеру старой власти и большевиков, повинности — гужевую, продовольственную, бельевую, квартирную, денежную и прочее. Заграбеж и всякие иные насилия над людьми расстреливали. Не пошло впрок Нестору прежнее пребывание в Екатернаславе, вновь широко открыл двери тюрем. Выпущенные на волю тысячи уголовников, умевшие таиться и вершить свои дела по ночам, бесчинствовали, сваливая все на махновцев. Если кого-то из них ловили, обычная фраза перед расстрелом была одна — «Спросить у махна, на он дав нам свободу?». Повстанческая территория была огромна. Деникинцы удерживали лишь часть побережья Азовского моря и сердцевину Донбасса, да еще сопротивлялись Отдельные гарнизоны, такие как Гуляй-Поле, Гайчур, Пологи, и на их помех махновцы не испытывали. Анархисты из культ выпускавшие в типографиях Екатеринослава десятки изданий, писали Бои идут с переменным успехом, но перемены в пользу войск батьки Махно. Бароны Тепер оказались весьма полезным дополнением главному коллективу Аршинову, Волину Шомперу, Сольскому Зельцеру. Лекции шли во всех занятых махновцами городах и весях с утра до вечера, после чего начинались танцы. Возникли десятки новых театров, даже два оперных. В одном ставили травиату с революционным уклоном. Волин переписал либретто, сильнее оттенив судьбу несчастной женщины, которая вынуждена была продавать себя представителям буржуазии и знати. Уже умирая от чехотки, она ушла к анархистам, чтобы мстить своим угнетателям. Ну, пришлось, конечно, подправить и музыку. Это охотно сделал Махновский, капельмейстер и дирижер Безвуляк с помощью Виктора Зыбина, талантливого петроградского оперного оркестранта с консерваторским образованием, больше года назад прибившегося к музыкантам, да так и оставшегося с ними. В общем, жили бедновато, но весело. Нестор в театрах не выступал, считал, что неудобно на такой должности. За то время от времени, когда выдавалось хоть немного времени, он устраивал другие спектакли, где всегда играл главную роль. Должно быть, вспоминал старое, вольное, лихое время, когда действовал не как главнокомандующий, а как лихой налетчик. Кое-где вокруг Екатеринослава, обычно в отдаленных имениях, еще держались островки старого панского быта. Владельцы усадеб, Их домочадцы, верные люди, вооружаясь, держали оборону и ждали возвращения деникинцев или хотя бы какой-то помощи от них. Махно брал с собой Юрка, еще дюжину удалых ребят, переодевались в офицерское и, как поисковая группа добровольцев, являлись в усадьбу. Их, естественно, принимали с радостью, с почетом, не знали, чем покормить, где уложить. Нередко махновцы и впрямь оставались в имении на ночь и безмятежно храпели. За завтраком раскрывали себя и, насладившись эффектом, начинали расстреливать. Впрочем, уничтожали не всех, кого-то из хозяев оставляли в живых, чтобы тот мчался к таким же затаившимся соседям и рассказывал о бесчинствах страшного атамана. Легенды о кровавом батьке гуляли по всей крестьянской республике, где сам же Нестор был главой. После таких приключений он возвращался в Екеринослав оживленный, радостный, как после удачной охоты. Нередко во время очередных таких визитов он просил хозяев рассказать о Махно, и целый вечер тешился былими и небылицами о вездесущем и обладающем сверхъестественными способностями батьке, дьявольский взгляд которого не в силах вынести ни один человек. Зачем он это делал? Ну, может быть, главнокомандующий доигрывал то юношеское еще представление, где он видел себя Лермонтовским Вадимом. Но, по правде говоря, эти спектакли были ближе к Гоголю с его страшной местью и Вием, чем к молодому Лермонтову. Жене такие поездки не нравились. Ты что, без крови уже не можешь? Дура ты, Галю! Казацкий характер не понимаешь. Казак без настоящего риска тупой становится, як старая шашка. После одного такого визита, где было пролито много крови, С Нестором случился жесточайший приступ. Роняя с губ пену, он катался по полу и каялся в содеянном. Чуть не захлебнулся. Галина приказала привести врача. Странная была жизнь в республике. С одной стороны, вроде бы танцы, веселье, но чувствовалось в этом затишье будущее яростная буря. Они жили в Екатеринославе в добрых домах, но дома эти словно стояли на колесах. Пошатывались... Готовые покатиться. Куда?